Глава одиннадцатая «Не приезжай! Даже не смей!» Не понимая, что за звуки резко ворвались в мой сон, я рывком села на кровати. Немного дезориентированная и слегка пьяная от недостатка сна, я слабо соображала, но мозг постепенно, все более успешно обрабатывал информацию. «Тебя здесь совсем не ждут!» Это был Логан. Но Логана в комнате не было. Я слышала его голос через открытую дверь спальни, а сам он, видимо, спустился на первый этаж. «Это твой стиль — испоганить жизнь другим?» Логан говорил быстро и избивчиво, будто бы его целью было не дать вставить и слово своему собеседнику. Неуверенная, что мне делать, и ведомая любопытством, я слезла с кровати, накинула свою же футболку, валяющуюся в груди, вещей на кресле, и вышла в коридор к лестнице. «Перестань мне названивать, я сам тебя наберу, когда нужно будет». После этой фразы воцарилась тишина. И все-таки спустилась вниз и осторожно выглянула из-за угла, не совсем понимая, стоит ли мне говорить, что я здесь, или как-то иначе обозначить свое присутствие. Логан стоял у кухонной стойки, упирался в нее кулаком, в свободной руке зажимал сотовой и смотрел в сторону окна. Плечи его были напряжены и приподняты. Будто он боролся с собой, со своим желанием ударить что-то посильнее. Света с улицы хватало, чтобы рассмотреть его фигуру, но выражения лица я не видела. Может быть, я слишком громко вздохнула, может, еще что, а может, он пришел в себя и вернулся в реальность. А ведь я знала, насколько он чувствителен к любому, даже самому маленькому шуруху. Логан повернулся и посмотрел на меня, пришлось полностью выйти из-за угла и сделать несколько шагов в его направлении. «Все нормально?» — несколько неуверенно уточнила я. Он молча смотрел на меня, может, прикидывал в уме, сколько я услышала. «Да, все нормально, рабочие вопросы», — отмахнулся он. И я поняла, что именно отмахнулся, а не сказал правду. Но какие могут быть рабочие вопросы в середине ночи? Разве что звонок был от не имевшего представления о часовых поясах человека. Луган подошел и сгреб меня в охапку. Извини. Выдохнул он, зарывая с лицом мне волосы. Я весь день игнорировал звонки, и меня достали ночью. Надо было днем ответить, это я виноват, прости, что разбудил. Очень медленно я подняла руку и положила ладонь Логуну на затылок, гладя по волосам. «Все в порядке», — сказала я, но чувствовала, что это не так. Ни черта у нас в порядке не было. Было божественно утопать в суперкомфортном матрасе. Даже солнце, решившее разбудить меня самым наглым образом, было ласковым и деликатным. Я уже забыла как-то просыпаться от солнечного луча, скользящего по лицу. Окна моей квартиры мало того, что выходили в переулок, так еще и смотрели на закатную сторону. Крайне нехотя я открыла глаза и медленно потянулась к прикроватному столику, чтобы взять телефон и посмотреть, сколько нынче было времени. Почти полдень. Лень. Во всех ее самых пагубных проявлениях одолела меня И было так чудесно ей потакать. Ладонь прошлась по свободной половине, которую ночью занимал Логан. Конечно, он давно уже уехал. Этот мужчина был неутомим и в любви, и в делах. И скрытен. Это тоже стоило признать. Невольно мысли перетекли к ночному разговору, который я так неосторожно подслушала. Логан не хотел делиться, а мне не стоило лезть. Правда, какой бы она ни была, возможно, сама выйдет наружу. Одно точно. Мне не хотелось бы снова потерять его ни на неделю, ни даже на один чертов день. Через полчаса я уже была на кухне, варила кофе и смотрела на озеро Вашингтона. Через огромное, круглое окно на кухне. Так мирно, — пробормотала я самой себе. Идеальное место для уединения. Здесь я могла бы погружаться в свои миры. Звуки города были далеко, рябь на волнах успокаивала и даже гипнотизировала. Дом не был огромным, но вполне себе уютным и приватным. Ведомая шестым чувством, я не стала подниматься обратно на балкон второго этажа, а с туркой в руке и чашкой вышла на понтон, прямо к двум белым креслам, стоящим в непосредственной близости от воды. Опустившись в одну из них, я налила себе кофе и с удовольствием сделала глоток. Ну точно, идеальное утро. Взгляд скользнул по макушкам деревьев на другом берегу и качавшейся на волнах лодки вдалеке. Это тоже был Сетл, но другой Сетл, Более неспешный и умиротворяющий. В целом, место не хуже моей квартиры, если рассматривать его с точки зрения оторванности от бурлящего мегаполиса. Я втянула воздух поглубже и, с удивлением, уловила запах табака. Покрутив головой по сторонам, увидела на соседнем понтоне мужскую фигуру. Какой-то дедок в летах развалился на своем дешевеньком пластмассовом кресле, надвинув шляпу на глаза. Свободной рукой он придерживал закинутую в озеро удочку, а в другой зажимал сигарету. «Доброе утро!» — кивнула я. «Скорее добрый день», — негромко произнес он, но я все равно услышала. «Хотите кофе?» — с усмешкой предложила я. Вышла спонтанно и вполне искренне. Видимо, у меня уже в крови подпаивать соседей кофеином. «А не откажусь», — хмыкнул он и четким движением сдвинул шляпу на макушку, открывая моему взору загорелое, открытое всем ветрам лицо. «Сахар, молоко?» «Сахар». «Мазки должны работать», — пояснил он. Вернувшись в дом, я захватила чашку для соседа и налила крепкий черный кофе из турки. Кинула пару кубиков сахара и снова вышла на улицу. На понтоне соседа появилось свободное пластиковое кресло. «Прошу, леди». Он подошел и перехватил чашки из моих рук, когда я перешагивала к нему на платформу. «Леди Блейк». Усмехнулась я. А вас, конечно же, сэр, сэр Энтони. Чудесно, сэр Энтони. Мы практически в средневековой Англии. А Если бы не эти небоскребы на горизонте, могли бы представить, что мы где-нибудь в Бристольском заливе. Дедок отхлебнул кофе и на секунду закрыл глаза от удовольствия. Однако заявил, что то, что я ему принесла, всего лишь недурно. Ну, раз недурно, пусть будет недурно. Я оглянулась на его дом. Невысокое строение, покрытое полуоблупившейся синей краской. По соседству с модным новостроем здание смотрелось несколько вызывающе. «Давно у на гостей не видел, да и его самого давно не видел», — хитро прищурившись заявил самопровозглашенный сэр. «Несколько лет, так точно, а тут снова объявился неделю назад». Думал, опять буянец будет. Гонец придется, а нет. Сидит тише воды. — Так это вы на него полицию насылали? — аккуратно поинтересовалась я, хотя внутренне уже приняла охотничью стойку, предвкушая хоть какой-то ручеек информации о прошлом Логана. — Делать больше нечего, — фыркнул дед, наклоняясь и поправляя удочку, воткнутую в пространство между рейками понтона. Тут и без меня охотчих до разборок много. А я-то что? Так вы все-таки соседи. Разве он вас не больше доставал? Стена в стену практически живете. Да он тут набегами был. Если б постоянно жил, глядит и достал бы. Я покивала для поддержания беседы, мол, да-да, конечно, понимаю. Как-то с утреца выхожу кофе попить. С первым солнышком смотрю, у Логана... Катер береговой охраны на приколе качается. Но, думаю, сколько тут живу, ни разу не видел, чтобы охрана кому-то из жителей с воды подъезжала. Пригляделся, а катер-то пустой. Новоявленный сэр Энтони почесал щетинистый подбородок. Было видно, что дед не утруждал себя ежедневным притьем. Оказалось, это Логан с друзьями. Его ночью из дока увели где-то в Лейк-Форесте. И по всему заливу Эллио отгоняли. Ты-то в те дни с ним не была, леди Блейк. Нет, мы даже еще не были знакомы, честно ответила я. А вот уже второй человек мне говорил, что молодость у Лугана была, мягко говоря, шумной. Не могла я представить, чтобы какому-то парню без связей сошли бы с рук постоянные пьяные дебоши на глазах соседей и угон правительственных средств передвижения. Сэр Энтони кивнул, якобы, подтвердила я его теорию. Хорошо у вас тут, у воды, на выдохе, призналась я, спокойно. Раньше еще тише было, потом Пантонов наставили, вон в три ряда от берега идут, махнул он рукой. Но хорошо, что мой дом на первой линии, хотя желающих впихнуть свою виллу, Это слово он произнес с конкретной издевкой. Было порядком. Думают, если я живу в старом доме, меня можно отодвинуть подальше, предложив кругленькую сумму, но меня это не интересует. А что вас интересует? Ну вот, приятная беседа за кофе вполне сойдет за интерес, подмигнул мне дед. А после переключился на свою удочку. Рыбачить умеешь? Ни разу в жизни удочку не держала, честно призналась я. Давай покажу, предложил он, и я не стала отказываться. Иногда в жизни надо пробовать что-то новое, например, рыбалку на озере Вашингтона. От стен дома и в интересной компании. Энтони мне понравился. Типаж у него был такой самобытный, что ли. Мое воображение уже рисовало его образ в каком-нибудь герое одной из будущих книг. У меня в голове было что-то вроде кладовой. Может, для людей с воображением или просто творческих натур это было нормально. Разум собирал типажи и аккуратно их распределял по категориям. В работе это пригождалось. В нужное время нужный образ всплывал сам собой в памяти. Моя жизнь по большей части застывала на неопределенные отрезки времени, а сейчас с ней что-то случилось. Так много людей, так много информации. Я будто бы отряхнулась от долгой спячки и снова вошла в нетипичный для себя ритм. Ощущения были непривычными, но не неприятными, хотя я все еще совершала их с осторожностью, выходы в реальный мир. Логан появился ближе к вечеру. Днем я не решилась его тревожить, лишь коротко ответила на сообщение, что у меня все в порядке, которое он прислал первым. Наверное, я между строк прочла, что он занят. Может, Логан тоже делал попытки не пропадать, чтобы я больше не нервничала. Думая о ночном разговоре, я решила не лезть. Снова решила никуда не лезть. Может, это моя ошибка? С другой стороны, что я могла сделать? Силой, правды не добьешься, доверия не выбьешь. Он признается ровно тогда, когда будет готов, как и я. Мне ведь тоже есть что скрывать. «Как день?» Задал. Логан такой прозаичный вопрос, наклоняясь и целуя меня в шею. Я лежала на диване в гостиной и будто загипнотизированная смотрела на закат. В этом доме окна выходили на три стороны. И как удачно. Одна была рассветной, вторая — закатной, оставшаяся нейтральной. Отлично. Познакомилась с твоим соседом, вытащил какого-то юного окуня, — На первой в своей жизни рыбалке, но ухи нежди, я его отпустила, мелковат оказался. — На первой? — Да, у меня дебют. Логан присел рядом, пришлось повернуться и лечь на спину, чтобы посмотреть ему в лицо и оценить состояние. — Устал? — спросила я, хотя на языке вертелось совсем другое. — Кто тебе звонил, и звонил ли этот кто-то сегодня снова? — «Не хочешь отметить свой дебют походом в какое-нибудь красивое место?» Я надеялась, что Логан приглашает, потому что действительно хочет меня куда-то сводить, а не потому что так надо, ведь я знала, что Логан несколько социален, так же, как и я, в общем-то. «В красивое место? Куда пустят? В джинсах и толстовке? Если ты заметил, я не захватывала никакой одежды, подходящей для выхода». «Дилемма», — выдохнул он. «Может, тогда просто сегодня прогуляемся, а завтра ты съездишь домой за остальной своей одеждой?» «Ого! На этих его словах я даже села на диване за остальной?» «А остальное это сколько? Пара платьев, пижама, зубная щетка? Ноутбук захватывать?» «Захватывай!» — внезапно согласился Логан. Я вспыхнула, чувствуя непреодолимое желание покусать нижнюю губу или сцепить в замок задрожавшие руки. «Это предложение перебраться к тебе на... какое время?» «На какое-то», — хмыкнул Логан. «Подумаешь над ним?» «Подумаю», — кивнула я. «Правда, вечерних платьев для выхода у меня в принципе нет. Но никто же не мешает купить парочку, да?» Его улыбка была заразительной, и я вдруг хихикнула. Неопределенно кивая, это все-таки было скорее нервное. Вот завтра этим и займешься, а сегодня пошли куда-нибудь. Ну, пошли. Я приняла его протянутую руку и позволила поднять себя с дивана.